Глава девятая. Прежде чем начинать украшать женщину, начни ее украшать. «Его Величество – король!» – торжественно объявил распорядитель бала. Эргениан VI в белоснежном атласном костюме вышел в бальный зал под руку со своей возлюбленной леди Виолой. Принц Салех под руку с принцессой Мальвией шел за ними. Огромный зал был ярко украшен и полон нарядными дамами и кавалерами, предвкушающими праздник. Стоял радостный гомон, то тут, то там раздавался смех и громкие выкрики. И везде обсуждали прибытие принца Салехарди. Мамаши юных драконец давали наставление дочкам, как привлечь к себе внимание холостого принца. Девицы шушукались, и каждая втайне надеялась, что именно она сумеет завоевать сердце, а заодно руку и будущее королевства иноземного красавца. В дальнем конце зала расставили столы с закусками и напитками, и возле них уже собирались гости, не расположенные танцевать. При появлении короля придворные замолкли, выстроились в линию и дружно склонились в низких поклонах. Салех даже не заметил, как его ладонь выпустила руку принцессы. Едва входя в бальный зал, Дракон потянулся к стройной фигуре в лавандовом платье, старательно закрывающей веером лицо. Принц прищурил глаза и довольно улыбнулся. «Она здесь!» «Его блондинка!» «И сегодня он будет с ней!» Стефиана Альтаунсен танцевала. Мужчины наперебой приглашали ее, чуть не устроив между собой потасовку за право повести красавицу в танце. Стефиане было все равно, кого из них выбрать. Главное, отвлечься от пристального взгляда принца Салеха, прожигающего ей спину. Она сразу узнала принца, лишь только он вошел в больный зал под руку с юной дочерью короля. Это был он, мужчина, который уже являлся к ней в тех видениях, после которых ее жизнь перевернулась с ног на голову. И вот он здесь. И не спускает с нее настойчивого хищного взгляда, от которого по спине струится озноб. Объявили новый танец. Лорд Стэнниш, красивый молодой придворный, успел пригласить Стефиану раньше всех и сейчас с удовольствием обнимал девушку за тонкую талию, не сводя глаз с ее лица. «Как вы находите наше королевство, леди Стефиана?» завел разговор лорд. «Я пока не имела возможности, как следует узнать его, лорд Стэниш, но то, что я успела увидеть, прекрасно» скромно ответила Стеф. Ей совсем не хотелось разговаривать, но светские правила обязывали. «Леди Стефиана, я буду счастлив показать вам самые красивые места в нашем королевстве и готов сопровождать вас всюду, где вы пожелаете побывать», пылко воскликнул молодой придворный. Музыка смолкла, и пара остановилась. Лорд пожал пальчики девушки и отвесил положенный поклон. Стефи присела в церемонном реверанте, раздумывая, как лучше отказать настойчивому лорду. «У леди Стефианы уже есть сопровождающий для прогулок по красивым местам», раздался рядом с ними глубокий низкий голос, от которого девушку окатила волной жара. «Принц Салехарди», холодно поклонился лорд Станиш. «Леди, следующий танец мой» спокойно заявил принц, небрежным кивком ответив на приветствие Станиша. Перехватив у него руку Стафианы, принц мягко потянул девушку к себе. Салех с трудом дождался, пока закончатся обязательные для него танцы с тетушкой и принцессой Мальвией. Все это время он не сводил глаз с блондинки, порхающей по залу в объятиях каких-то хлыщей. Дракон бесился и рвался к своей женщине. «Потанцуем, моя прекрасная леди», — сообщил принц, довольно глядя в наполненные штормовой синевой глаза. Девушка попыталась отобрать у него руку, но принц только поудобнее перехватил ее и обнял за талию, не давая никакой возможности отодвинуться. «Что вы себе позволяете?» — зашипела Стафиана, «Я не давала вам согласия на танец». «Так я его и не спрашивал», — невозмутимо ответил принц и уверенно двинулся в такт заигравшей музыки. Девушка гневно полыхнула глазами, но последовала за его движениями. Почти весь танец она была напряжена, злилась и отводила глаза. Это было неожиданностью для принца. Девушка явно была недовольна его обществом и даже не пыталась это скрыть. «Интересно, почему она так ведет себя рядом со мной?» Размышлял принц, с наслаждением вдыхая цветочный запах ее волос и осторожно сжимая тонкие пальчики. Музыка смолкла Стефиана и принц Олег церемонно поклонились друг другу благодаря за танец, и девушка решительно пошла прочь. Возле столиков с едой она заметила сестру и решила сбежать от принца к ней. Салех, как приклеенный, направился следом, не в силах оторвать взгляд от ее фигурки. Стефиана притормозила и ядовито поинтересовалась. «Принц Салехарди, вы идете за мной, потому что не умеете перемещаться самостоятельно и боитесь потеряться в таком большом зале? Простите, я не гувернантка для больших мальчиков, но могу позвать кого-нибудь вам на помощь». «Леди, вообще-то я иду по своим делам, а вы зачем-то путаетесь у меня под ногами». «Что вы себе позволяете, ваше высочество? Я иду поговорить со своей сестрой». И я иду поговорить с вашей сестрой. Вы не знакомы с ней, и у вас нет повода разговаривать. Леди — Леди Стефиана, — тягуче проговорил Салех, смакуя ее имя. — Я знаком с леди Тротианой, и я с удовольствием с ней поболтаю. — Ваше Высочество, вам когда-нибудь говорили, что вы невыносимы? — возмущенно выпалила Стефи. Принц злил ее все больше и больше. — Вы первая, леди Стефиана. Обычно дамы выносят меня с большим удовольствием. Насмешливо покосился на нее принц. Я готов проводить вас к вашей сестре или куда пожелаете. Ваше высочество, полагаю, вы легко найдете более подходящий объект для вашего внимания, чем моя скромная персона. Не переживайте, леди, вы меня вполне устраиваете, я непривередлив. Стеффи гневно повернулась к принцу спиной и направилась к столикам с едой принц, посмеиваясь, двинулся следом. Неожиданно для себя он получил настоящее удовольствие от пикировки с этой строптивой красавицей.